Глава 44 Иногда, когда думаешь, что понимаешь жизнь со всеми ее взлетами и падениями, когда кажется, что тебя уже ничто не сможет удивить, она вдруг принимает такой оборот, которого ты ну никак не ожидал. Я понятия не имею, что мне делать в сложившейся ситуации и что сделает Якоб, если я ему откажу. При этом я задумываюсь, а не может ли быть, что я неправильно его оценивала. Но все равно влечения я к нему не чувствую и не нуждаюсь в нем. Кандидатов на руку вдовы, владеющей преуспевающим предприятием, найдется предостаточно. Для большинства женщин, оставшихся без мужа, повторный брак — Это идеальное решение, но я не чувствую потребности снова выходить замуж. Однажды в субботу, когда я раздала работникам узелочки с недельным жалованием, класс остается в мастерской. Дождавшись, пока все уйдут, он нерешительно произносит. «Мне нужно с вами поговорить». Я смотрю на него вопросительно. Я хотел сказать, что очень рад, что вы заново открыли мастерскую. Хозяину бы это очень понравилось. Я тоже так думаю. Я ласково ему улыбаюсь. И еще. Я никогда не говорил, но мне очень жаль, что его больше нет с нами. Мне тоже. Тихо отвечаю я. Но я не совсем понимаю, что произошло. Я думал, что тоже заболею хозяин сказал что у него простуда а не чума и что мне не обязательно уходить. он показал что у него нет бубонов и я остался на следующий день хозяин не спустился, а когда франц пришел проверить что с ним, он был уже мертв сядька класс расскажи как долго мой муж был болен когда это началось несколько дней у него была сильная простуда он говорил что это не чума. И на чуму это было не похоже. Никто точно не знал, с чего она начинается, так что все-таки беспокоились. Несколько работников тогда на всякий случай ушли, а я остался, так как хозяин был уверен, что с ним ничего серьезного. Да и бубонов у него не появилось. Я был ему очень нужен, ведь половина работников разбежалась. «Ты большой молодец. А потом? У него появился жар?» «Было ли ему больно?» «Он чувствовал усталость. Заходила госпожа Энгел Ван Клейнховен, и я слышал, как хозяин ей говорил, что пораньше ляжет спать». «А госпожа Ван Клейнховен была беспокойна?» «Сначала да. Она задала ему несколько вопросов о самочувствии, а потом сказала, что ему нужно подольше поспать, и все пройдет». «Может быть, чума сразила его поздно вечером? Такие истории я слышала». А Эверт плохо себя чувствовал уже несколько дней. И все же я не понимаю, как он мог скончаться так скоро. «Кто последним видел моего мужа, класс «Якоб», — отвечает он. Он приготовил лекарство и поднялся наверх с миской. Я пытаюсь вспомнить, как выглядела комната, когда я вернулась домой. Никакой миски там не было. «Что это было за лекарство?» класс пожимает плечами. Какого-то странного цвета. Убравшись в мастерской, я тоже пошел наверх. Я знал, что это не по правилам, и мне нечего делать в жилых комнатах хозяина, но хотел посмотреть, не могу ли чем-нибудь помочь. Якобы очень долго не было. Я уже поднялся до середины лестницы, когда он начал спускаться. Он велел мне возвращаться и сказал, что хозяин уснул. Как он себя повел, когда внезапно тебя увидел? Испугался? Немного. Не очень сильно. Жестами показал, что нужно спускаться вниз. А ты потом не сходил все равно посмотреть? Класс мотает головой. Я ему поверил. Решил, что хозяин спит. Что-то в его голосе меня настораживает. Тогда поверил, а потом нет... Когда я на следующий день узнал, что хозяин умер, я не мог перестать думать о том лекарстве. Якоб спускался с пустой миской, держа ее за спиной. Оттуда что-то капало, и когда я на следующий день посмотрел, то увидел, что немного попало и на лестницу. Совсем чуть-чуть, но оно полностью въелось в ступеньку. И я все думал, что это могло быть за лекарство. Мы встречаемся взглядом. Тишина вокруг нас вздувается от невысказанных мыслей. Спасибо, Класс, говорю я. Давай договоримся, что мы больше никому не будем об этом рассказывать. Как только Класс уходит, я встаю и иду осматривать лестницу. Тем же вечером я сижу на жилой половине у Квирейна и Энгельтье. Они как раз собирались ужинать, когда я пришла, и пригласили меня к столу. За ужином, когда дети ели вместе с нами, я не завожу разговора о том, что меня так волнует. Но как только мы остаемся одни, спрашиваю о последнем дне Эверта. Энгельти и Квирин немного смущенно обмениваются взглядом. Они, конечно, думали, что мне лучше, и не хотели бы снова меня расстраивать. Но, убедившись, что я выгляжу спокойной, Энгел тебе рассказывает то, что я хочу услышать. «Да, действительно, я заходила к нему ближе к вечеру. Ему было нехорошо. У него болело горло, и он чувствовал усталость. Но не очень беспокоился по этому поводу. Или делал вид, что не беспокоится. Я посоветовала ему пораньше лечь спать, и он со мной согласился. Сказал, что так и сделает». Тогда я видела его в последний раз. А на следующий день? Как вы узнали о его смерти? Мне сообщил Франц, говорит Квирин. Именно он нашел Эверта. Я сразу пошел к вам домой. У Эверта был очень умиротворенный вид, как будто он умер во сне. Наверное, чума поразила его в одночасье. Такое бывает. Откуда ты знаешь, что это была чума? Видел бубоны? Нет, он был накрыт простыней до груди. Я под нее не заглядывал, но и так видел сине-черные пятна у него на шее. Честно говоря, я побоялся подойти поближе. А Франц? Франц к нему не прикасался. Он быстро вышел из комнаты, пошел звать меня. А потом его забрали чумные носильщики. Заключаю я. Квирен кивает. «Прости, Катрейн», — говорит он, не уточняя, за что именно его нужно простить. Может, за то, что не приходил к лучшему другу, когда тот заболел, и остался стоять в дверях после его смерти. Я благодарю друзей за ужин и возвращаюсь на набережную Геер. Дни опять становятся короче. Сумерки все раньше подступают к каналу. В мастерской горит свет. Это свечи и отблески никогда не гаснущих печей. Сейчас начинается ночная смена Франца, и когда я прихожу, он как раз идет к печам с корзинкой дров. Мы с ним никогда подробно не обсуждали обстоятельства смерти Эверта. Я задаю этот вопрос, но ничего нового не узнаю. Он подтверждает то, что я уже слышала от Квирейна. У Эверта был очень благостный вид. Единственное, что указывало на то, что он пал жертвой чумы, Были кровоизлияния на груди и шее. «Значит, где-то должен был быть хотя бы один бубон», — говорю я. «Наверное, но я его не видел». Франц смотрит на меня извиняющимся взглядом. «Я их не искал, Катрейн. Мне было страшно к нему прикасаться». «Понимаю», — говорю я. «Да, я понимаю». Не только то, что рассказывает Франц, но вообще все. Я уже догадывалась, когда днем рассмотрела пятно на ступеньке лестницы, и окончательно убедилась, поднявшись на второй этаж и внимательно изучив альков. С самого возвращения я там не спала. Хотя зараженное белье и мешок с соломой уже выбросили, я не могу себя пересилить и лечь туда. Есть еще один альков на кухне, там-то я и сплю. А если бы не побоялась лечь в наш льков, тоже давно бы заметила краску, оставшуюся на внутренней стороне панели».